Он помолчал и произнес со значительным видом, будто открывал мне нечто очень важное. Во все время разговора с Сенькой, а протолковали они не менее получаса, этот субъект не вынимал из кармана правую руку и беспрестанно позвякивал мелочью. — Вы полагаете, что по этой привычке его можно разыскать? — Нет, — вздохнул Фондорин, — я полагаю совсем д д другое но впрочем скоро выяснится справедливо ли мое предположение это должен установить масса если я прав то мы намерены поискать господина мардатова пока доктор линд играет с полицией в кошки-мышки. мышки а где господин масса рост петрович неопределенно махнул рукой тут недалеко в подвале тайная китайская опиума курильня После прошлогодней облавы переместилась с Сухаревки на хитровку. Эти люди много что знают. — И что же, господин Маса умеет по-китайски? — Немного. В его родном городе Якогами много к китайцев. В это время где-то за углом раздался замысловатый разбойничий свист, от которого я поежился. — Ну, вот и он. Удовлетворенно кивнул Фондорин, сложил пальцы особенным образом и свистнул точно так же, только еще пронзительней. У меня даже ухо заложило. Мы двинулись вперед по переулочку и очень скоро повстречали японца. Тот ничуть не удивился, завидев меня, и лишь церемонно поклонился. Я покивал, чувствуя себя приглупо без ливреи, да еще в забрызганной кровью рубашке. Они залопотали между собой на непонятном наречии. Уж не знаю, по-японски или по-китайски, и я разобрал только многократно повторенное слово «куртя», впрочем, ничего мне не прояснившее. И я был прав, — наконец-то изволил объяснить Фондорин. Это и вправду культя. Он однорук, отсюда и привычка держать обрубок в кармане. Очень серьезный бандит». Главарь одной из новых и самых опасных хитровских банд. Китайцы сказали, у них малина на подкопаевке в старых винных складах. Туда так просто не попадешь. Часового выставляют, как в казарме, и даже маляву завели, то есть пароль. Это-то ладно, но что мне, Зюкин, делать с вами? Вот навязались на мою г -г голову. «Одного вас по хитровке отпускать нельзя, не ровен час прирежут». Я был глубоко задет этими словами и уже приготовился сказать, что отлично обойдусь без опеки, хотя, признаться, мысль о прогулке в одиночестве по вечерней хитровке показалась мне малопривлекательной. Но тут он спросил, «Скажите, Зюкин, вы человек физически крепкий?» Я расправил плечи и с достоинством ответил. Мне доводилось служить и дворцовым скороходом и форейторам, и на выездах. Я каждое утро делаю французскую гимнастику. — Ладно, п -п посмотрим, — произнес Фондорин, и в его голосе прозвучало оскорбительное сомнение. — Пойдете с нами. Только уговор. Никакой самодеятельности меня и массу слушаться б -б беспрекословно даете слово что мне оставалось делать возвращаться как говорится не солоно хлебавший еще выберешься ли в одиночку из этого проклятого места опять же очень кстати было бы разыскать этого самого культю вдруг фандорин прав и полицейская операция на арбате ничего не даст я кивнул Только вид у вас, Зюкин, для хитровки малоподходящий. Вы можете нас с массой скомпрометировать. Кем бы вас сделать? Да вот хоть бы спившимся лакеем из хорошего дома. С этими словами Фандорин наклонился, зачерпнул горсть пыли и высыпал мне на темя, а грязную ладонь вытер о мою и без того запачканную красными пятнами рубашку. — Так... — удовлетворенно протянул он, — уже лучше. Присел на корточки и оторвал золотые пряжки с моих туфель. Потом вдруг крепко взял за кюлоты и дернул. Так что шов сзади треснул и разошелся. — Что вы делаете? — в панике вскричал я, отпрыгивая. — Ну как, масса? — спросил полоумный статский советник японца. Тот наклонил голову, оценивающе осмотрел меня и заметил — «Тюрки берые!» «Верно. Чулки п -п придется снять. И уж больно гладко вы выбриты. Это в здешних местах не камильфо. Дайте-ка!» Он шагнул ко мне, и прежде чем я успел заявить протест, размазал пыль с моего темени по всему лицу. Мне уже было все равно. Я снял белые шелковые чулки и спрятал их в карман. «Ладно, в темноте сойдет», — с милости велся Фондорин, а его коммердинер даже удостоил меня похвалы. оттень хорошо, очень красиво!» «Теперь куда? К этому культе?» — спросил я, горя желанием поскорее взяться за дело.